Андре Нортон. Предтеча. Приключение второе. Один. Кругом расстилалась выскобленная поверхность. Кое-где торчали голые пропеченные скалы без единого увядшего листочка или стебелька, нарушившего бы однообразность серо-голубого камня. Лишь над трещиной, которая от горизонта до горизонта рассекает этот пустынный мир, Склонилась фигура в плаще. Только в этой трясине происходит какое-то движение. Медленное поступательное перемещение. Но не жидкости, а песка, который еле-еле течет куда-то вдаль. Однако изнуряющего солнца над головой нет. Одно лишь открытое небо. Но если приглядеться, далеко-далеко видна будет мерцающая дымка. Своеобразный экран, превращающий планету в котел. Плащ изогнулся. Внутри небольшого укрытия, образованного им, что-то шевельнулось. Мягко прикоснулись, плотно прижатые антенны. Коготь царапнул руку. «Ты считаешь меня дурой, моя ЗАС?» Голос прозвучал не шепотом, но скрипом пересохших губ. Слова были произнесены ртом, сухим, как и вся эта местность. «Ах, ЗАС!» Есть глупость и есть выбор, и неизвестно, что хуже. Плащ приподнялся. Человек, на котором он был надет, чуть выпрямился, наблюдая в щель между складками бесконечное томительное движение вдоль голых камней. И отнюдь не воды. «Глупость!» — слово прозвучало чрезвычайно горько. И когда Симса призналась себе в этом, у нее появилось новое чувство мрачная, как вся эта земля, и ясная, как камень, лишенный всяких признаков жизни. Страх двигал ею. Он привел в эту печь смерти. Такого страха она никогда не испытывала раньше. Снова плащ шевельнулся. Симса сомкнула пальцы на предмете, с которым никогда не расстанется, пока жива. Это не посох, он слишком короток. Скорее жезл, символ власти. Такие носят как знак своей власти главы городов на реке в том мире, что она знала с рождения. Жезл светился даже в складках плаща. Диск и два изогнутых рога по его сторонам. Солнце и две луны, как ей однажды объяснили. «Том!» Это имя она произнесла как плевок. Звук как будто понравился девушке, потому что она произнесла его снова, с еще большей яростью. Том! Она не звала. Может ли голос долететь с одной планеты на другую, пронестись сквозь пустоту пространства, промчаться с планеты на корабль, с корабля на планету, достичь слуха этого человека? И именно Том познакомил ее с ними, с этими холодными людьми с непроницаемым взглядом. Он оказывал знаки уважения людям, которых она заподозрила с первой же встречи. Она, которая была... Плечи ее передёрнулись. Маленькая, острая мордочка обернулась к ней. Девушка ощутила мысли, такие чуждые, но в то же время призванные успокоить. Они коснулись только края ее сознания. «Я! Симса!» Она произнесла это медленно, с расстановкой. «Симса! И кто еще? «Некогда она была девчонкой на побегушках». Легконогой и легкорукой, прислуживавшей старой хитрой женщине, которая много знала, но мало говорила. Вместе с Фривер, она, сколько себя помнит, жила в норах под городом как сорталом. Симса впитывала в себя, как политый корень Саксера, все, что можно узнать. Но даже в те дни, когда ею командовала Фривер, она была свободна. Свободно так, как больше никогда не будет. Есть разные степени свободы. По крайней мере, это она поняла. Симса освободилась от Нор, потому что ее судьба на время переплелась с судьбой инопланетянина, разыскивавшего своего пропавшего брата. И ту тайну, которую в свою очередь пытался раскрыть этот брат. И хоть Симса сопротивлялась, упрямая искра жизни, горевшая в ней, отправила девушку в ловушку древней смерти и новой катастрофы. Потом она машинально подняла свой жезл с солнцем и лунами, проделав это бессознательно, и концы полумесяцев коснулись ее маленьких, высоких, почти детских грудей. И резко вздернула голову. Поток энергии, который Симса считала почти иссякнувшим, не исчез. Он вливался в нее теперь, не уничтожающая сила, которую она призывала раньше, а освежающий напиток. Этот поток буквально затопил все ее тело. Девушка свела глаза к щели в складках плаща и снова увидела ждущую другую Симсу, свое зеркальное отражение. А может, она сама была отражением той, другой. В какой-то миг произошел контакт, и на некоторое время она стала двумя осторожными, ревневыми по отношению друг к другу личностями. Под черной кожей Симсы жили двое существ. Но так было недолго. Она снова осталась одна, хотя и обновленная. В глубинах разума нашли место и укоренились сведения, каких не может знать дитя гор. В тот момент она была поистине великой, гордой, торжествующей. Даже Том заметил это. Да, но увидев это, он захотел сделать ее. В длинном, тонком теле зас родился гортанный звук. Ее крылья, обтянутые кожей слегка приподнялись. Зас всегда ощущала гнев Симсы или ее страх. И именно Зас предупредила ее, вызвав новое приключение, закинувшее их в эту пустыню. «Предтеча» — так называл ее Том. Он много рассказывал о древнем звездном народе, неизвестном последующим поколениям, следы которого обнаруживаются на многих планетах и который по-прежнему представляет собой неразгаданную головоломку. Предтеча, добыча, Сокровище для него и его товарищей, такое же, какое находят в земле, стряхивая с него пыль. Симса должна была отправиться к тем, кто ищет такие сокровища. Никто не спрашивал ее согласия, ей даже не объяснили толком, что ее ждет. Том исчез, отведя ее к тощему, потемневшему в космосе человеку с глазами, которые смотрят на тебя, но на самом деле не видят. Он словно заглядывает за тебя, что-то ищет. И вот тогда проснулась Симса из нор, а древняя Симса затаилась, чтобы изучать и думать, строить планы. Впрочем, они не так уж много времени провели вместе. Это первая Симса и та, что из прошлого. Рожденная в норах девушка выпустила когти и собралась защищаться. Она знала, обдумывая случившееся, что не сможет обратиться к разрушительным силам жезла. Животное, которому угрожают, убежит или нападет. Симса, ни одна из симс никогда не бежала. Нападать тоже было бы неправильно, это она понимала. Силой не отвяжешься от звездных людей. Имеются более хитрые способы. «Жди и учись», — предупреждала девушку древняя. «Узнай, что они собираются предложить, и доброе, и злое. Взвесь чего больше. Если злого, разработай тайный план». И поэтому она без возражений поднялась на борт корабля. У нее было три зарсала. Двух молодых Симса выпустила под небом их родной планеты. Но ЗАС вцепилась в нее и не захотела улетать. И по-своему девушка сама вцепилась в ЗАС не менее сильно. Зверек олицетворял с собой части жизни, которую она знает. До этого Симса никогда не бывала на космическом корабле. Многое казалось ей здесь необычным. Тем более необычным, что пробуждающиеся воспоминания древней заставили все время сопоставлять новое со старым. Она отдалась этой второй семье, сохранив только часть прежней воли, уклоняясь от ответов на вопросы этих незнакомцев, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Может быть, и том находился в этом металлическом корпусе, когда корабль летел, но она его не видела. Девушки отвели небольшую каюту, и она с гневом, который тщательно сдерживала, обнаружила тайные приспособления, которые позволяли подглядывать за ней когда угодно этим космическим бродягам. Симса из нор вырвала бы эти приборы, уничтожила их. Древняя же поступила осторожнее. К каждому из этих тайных приспособлений она прикоснулась с жезлом. И теперь всякий, заглянувший в них, видел Симсу такой, какой его собственный разум представлял ее. А сама она занялась своим делом. Бегством. Находка этих подглядывающих устройств вызвала не только гнев, какой способны испытывать жители Нор, но и усилила целеустремленность девушки. Инопланетяне хотят изучать ее, точно так же хотят они изучать место, где ее двойная сущность обнаружила источник знаний, эту мешанину древних космических кораблей, которые преступники обшаривали в поисках запретного оружия чтобы продать на множестве планет тем, кто заплатит подороже. Но знания, которые хотят получить эти люди, не предназначены для них. И Симса не собиралась их отдавать. Она лежала на спальном месте в своей тюрьме с потайными глазами и ушами, прижимая к себе зас. И, закрыв свои собственные глаза, начала задавать вопросы. Она сама никогда не поверила бы, что такое возможно, но древняя считала это вполне естественным. Множество мыслей пульсировало в корабле. Погрузиться в них все равно, что прыгнуть в прибой, угрожающий разбить Арифы. Симса из нор забилась и прекратила сопротивление. А вторая уверенно принялась разбираться. Совсем скоро обнаружились двое, внимание которых было сосредоточено на ней. Отгородившись от всего остального, Симса пошла по путям их мысли, заглядывая за них. Первым объектом ее внимания стал кто-то вроде лекаря. Это была женщина, обладавшая ничтожно малыми знаниями, хотя окружающие считали их вполне приличными. Ее интересовали плоть и кости, и лишь немного то, чему повинуется плоть. И еще. Глаза Симсы остались закрытыми, но губы сложились в рычании. Эта женщина хотела разрезать ее. Искалечить, если понадобится, чтобы найти то, что содержит в ней жизненную силу. Другой, думающий о ней... Ах, губы девушки расслабились. семса даже облизнула нижнюю губу, словно готовясь попробовать экзотическую пищу. Этот немного представлял себе, что было взято на планете как сортало. И сейчас рассматривал один подход, другой... С этим можно было бы поиграть в хитрые игры, если бы имелось время. Время. Сама мысль о нем ударила девушку. Том открыто объявил Симсе, что она представляет огромный интерес для расы, вступившей с ними в союз, для народа, обладающего исключительно долгой жизнью, которую он целиком посвящает изучению подъемов и падений цивилизаций, ведению и изучению записей. А ведь раньше. Раньше Симса была одна, и она была хранителем. Но офицер корабля, сделавший ее пленницей, хотя и не показывал явно своих намерений, вовсе не собирался отдавать ее тем, о ком Том говорил с таким благоговением. Он собирался держать ее у себя и использовать только в своих целях. Симса молча рассмеялась. «О, маленький человечек!» Что лучше всего разобьет твои планы? Она может сделать и это, и это. Девушка снова беззвучно рассмеялась, хотя Зас заворочалась рядом и слегка заворчала. Пусть строит свои планы. А Симса теперь занялась другим делом. И как раньше она искала мысли, так теперь начала искать знания. Не о тех, кто жил в этом пронизывающем пространство корпусе, но о самом корпусе. Кое-что ее древняя память узнавала, другое было отличным. Да и как может быть иначе? Огромный промежуток времени отделяет корабль, который некогда повиновался ей, от этого с молодым народом. О бесточнике энергии она не очень беспокоилась. В конечном счете, все они похожи, и машины никогда особенно не интересовали ее. Существуют другие устройства, накопители знаний. Там можно найти способ бегства. Способ она нашла, переходя от сознания одного члена экипажа к другому. Да, выход нашелся, и имелись люди, умеющие им пользоваться. Но пока она не готова была починить своей воле чужую и узнать у такого временного пленника, успех опять зависел от времени. Симса не могла сказать, почему так торопилась. Что заставило ее расширять свой поиск? Но страх, унаследованный от обитателей нор, смешивался с беспокойством древней. Однако Симса не пыталась подчинить себе волю людей на корабле. Пока еще было рано. Девушка смутно ощущала тепло. Даже с закрытыми глазами она чувствовала, что ее жезл с солнцем и лунами светится. Он каким-то образом давал ей силу для этого необычного путешествия по сознаниям и подкреплял решимость действовать. Случайность или какое-то свойство жезла позволили ей уловить мысли члена экипажа, только что сменившегося с вахты и неторопливо шагавшего по коридору навстречу с товарищами. «Обязанности, обычные обязанности этого человека. Проверка». Симса сразу насторожилась. За стеной, на которую легла ее рука, она уловила туманную мысль о полости, в которой прятался другой корабль, гораздо меньше. Да, древняя опознала, а Симса из нор поняла, это способ бегства. Если большой корабль будет поврежден, его двигатели откажут. Некоторые из тех, кого он несет от звезды к звезде, могут спастись на меньшем корабле. Обязанность. Надо, чтобы он выполнил свою обязанность и проверил пригодность спасательной шлюпки. И девушка отдала мысленный приказ. Не очень уверена, потому что та ее половина, что из нор, все еще пугалась своих новых способностей. Космонавт прижал ладони к стене. Глядя на поверхность, в которой Сим со своим видением не смогла разглядеть ни одной щели, он нажал. Часть стены коридора отодвинулась, и он оказался в узком промежутке между корпусом шлюпки и стеной корабля. «Надо проверить это и это». Семса внимательно слушала, зная, что теперь никогда не забудет нужные ей сведения. Помещение с мягкой обивкой для трех человек. Она следила за мыслями человека, нажимавшего кнопки, поворачивавшего ручки. Приборы оказались очень простые. Вот этот выпускает защитную пену. Она предохраняет пассажиров от внезапных толчков при старте и посадке. Эта кнопка оживляет странный мозг самой шлюпки и он начинает отыскивать ближайшую планету, на которой его пассажиры смогут выжить. Этот рычаг позволяет перейти на орбиту вокруг планеты и совершить посадку. Есть припасы, которых хватает на некоторое время, их он тоже проверил. Симса отсоединилась от его сознания и вернулась в свое неподвижное тело. Итак, корабль оказался не абсолютной космической тюрьмой, как она считала. Бегство в шлюпке было вполне возможно. Девушка сосредоточила большую часть сил своего разума на этой задаче, оставив на стороже только сознание Симса, жительницы Нор, чтобы ее случайно не обнаружили. Она понимала, почему древняя, так долго ждавшая появление своего двойника, не стала сразу же единственным правителем этого тела. Симса из Нор обладает хитростью и навыками, каких никогда не было у древней. Снова она устремилась к сознанию офицера, который хотел завладеть ею, хотел власти. Он не с другими. Он уединился и строил планы, обдумывая одну возможность за другой. Сеть. Да, сеть, которую забрасывает рыбак. Сеть, которая захватит ее и удержит. Как? Ведь он командует кораблем. Но девушка получила неопровержимое доказательство что он не собирается ни с кем делиться своими планами. Спасательная шлюпка. На мгновение Симса сразилась, но потом увидела яркую картину, словно смотрела на его. Она увидела себя, одурманенную, спящую, и этот будущий обладатель власти бросает ее в шлюпку и улетает в пространство. Потом его мысли смешались, превратились в обрывки желаний, как во сне. Он чувствовал себя завоевателем мира. Симса открыла глаза, прервала контакт. Послышался негромкий ляск металла о металл. Открыли маленькую дверцу, через которую ей доставляли еду и питье. Она протянула руку к чаше с жидкостью. Казалось бы, обычная вода, но Симса уже ничему на этом корабле не верила. Девушка предложила воду зарсалу. Зас опустила клюв в чашку, но пить не стала а только слегка повернув голову, посмотрела на Симсу и негромко крикнула, чуть приподняв крылья. Симса села, поставив чашку на поднос. Зарсалы жадно поглощают пищу и питье, но у них обостренный вкус и обоняние гораздо острее, чем у любого гуманоида. Девушка взяла жезл и поднесла к чашке. Постепенно в воде появился слабый зеленоватый оттенок. Такой незаметный, что увидеть его мог только очень внимательный глаз. Не яд. Нет, они слишком хотят извлечь из нее все знания. Может, хитрость так называемого лекаря. Она получит доступ к больной и сможет осматривать, что захочет. Неважно. Симса соскользнула со спальной полки и по очереди подошла ко всем шпионским приборам. Постепенно эффект ложного изображения слабеет поэтому она возобновила защитный экран, а потом остановилась в центре своей маленькой тюрьмы. Зас сидела у нее на плече. Крепко сжала в руках жезл и задумалась. Если наркотик ей дал мужчина, значит, он собирается действовать. Из двоих заинтересованных, большей угрозой всем считала его. Но как скоро он придет сюда взглянуть, сработал ли план? Если именно он подглядывает за ней а девушка считала, что это так, то он увидит, как Симса выпила всю воду и упала на койку. Зас тоже заснула у нее на груди. Долго ли продержится этот образ, когда она не сможет его подкреплять? Девушка сделала два шага к двери. Дверь, несомненно, была закрыта, хотя до сих пор Симса не пыталась открывать ее. Она провела вдоль створки полумесяцами жезла. Дверь открылась. Зас снялась с плеча и повисла в воздухе на бьющихся крыльях, поворачивая клювастую голову из стороны в сторону, чтобы осмотреть коридор, дальние концы которого скрывались за поворотами. Симси не нужен был контакт с Зарсалом. Как и все ее родичи, Зас обладает не только острым зрением, но и слухом. И теперь под присмотром Зарсала девушка могла свободно искать спасительную шлюпку, не опасаясь, что ее обнаружат. Однако, осторожно пробираясь туда, она все же удивилась пустоте коридоров. Как будто их специально очистили, чтобы заманить ее в новую ловушку. И так сильно было это впечатление, что Симса остановилась и, не переставая наблюдать за ЗАЗ, применила собственные способности. Добравшись до цели, она открыла люк в похожем на стручок корпусе. Это оказалось легко. По-видимому, так было сделано специально, Ведь те, кому потребуется воспользоваться этой шлюпкой, могут быть ранены или почти доведены до безумия катастрофы, сделавшей необходимое бегство с корабля. Она долгое время просто вглядывалась внутрь, изучая те самые кнопки и ручки, которые проверял космонавт, извлекая из его памяти все необходимое для себя. Теперь большой корабль. Хотя Симса из Нора обладала очень ограниченными познаниями о космическом корабле, А древнее, чье пробудившееся сознание соливалось с сознанием Симсы, знавала более сложные корабли. Девушка представляла себе, что существуют два типа пространства. Одно, которое превращает звезды, если смотреть на них с планет, в крошечные светящиеся точки. И другое, отличное от первого, лишенное времени и понятия о расстоянии, в которое корабль погружается для долгого полета и которая не может быть измерена человеком, только высокоразвитыми думающими машинами. Так что космический корабль пролетает расстояние, которое Симса из Коксартала не может себе даже представить. Итак, если спасательная шлюпка вылетит, когда корабль находится в этом лишенном времени и пространства моря, переместит она своих пассажиров в реальное время, на реальную планету, или она вместе с пассажирами затеряется навсегда, Но ведь шлюпка предназначена для спасения. И неужели несчастный случай, который заставит ею воспользоваться, может произойти только в реальном пространстве, когда корабль находится на орбите вокруг планеты? Если это так... Сим содержала свой жезл в руках. Он излучал мягкое тепло, которое помогало победить темный страх, цепенящий тело и посылающий мрачные предчувствия в мозг. Сзади послышался резкий свист. В люк влетела зас. Ее тревожный сигнал был совершенно ясен. Не сознавая, что делает и почему, Симса скользнула в спасательную шлюпку. Зарсал снова сел ей на плечо, широко расправив крылья у нее над грудью. Она вошла. Что она наделала? Страх волной поднялся в девушке. Затопил древнюю Симсу, оставил только обитательницу Нор прижавшуюся к мягкому сиденью. Должна ли спасательная шлюпка быть использована немедленно или нет, она отреагировала на появление девушки совсем не так, как на приход космонавта. Ее как будто ударил один из грубых, вонючих мужчин из нор. Симса погрузилась во тьму. Обе ее половины были отрезаны от света, мысли, может, даже жизни. Девушка пришла в себя так же внезапно, как и потеряла сознание. Долго ли она здесь лежала? Время утратило смысл, но мысли ее ожили вместе с телом. Нельзя было усомниться в дроже маленького корабля, который обнимал ее так же тесно, как раковина сжимает бесформенное тело муравья краба. Спасательная шлюпка явно находилась в полете, в месте, где нет пространства, или направлялась к ближайшей планете ближайший к тому пункту, где ее выпустило безрассудство Симсы. И она ничего не могла сделать, только ждать. Хотя и Симсы из Нор, и ее древний близнец с трудом заставляли себя спокойно лежать под покровом неизвестности. Зас шипела, но не двигалась, только иногда слегка приподнимала голову, и ее большие глаза встречались со взглядом девушки. В них не было страха и Симса ощутила боль и вину. Для Зарсала она защитница, она всесильна, и животное терпеливо ждало ее действий. В контейнерах под рукой Симсы хранилось питание. В нем точно не было никакого наркотика, поэтому она спокойно вскрыла тюбик, и выдавленная из него кисловатая вода освежила их. Потом девушка разделила, рассыпая крошки, брусок сухого пайка. Но время все не проходило симса спала может Зас тоже стены продолжали непрерывно дрожать девушка целеустремленно изгоняла из сознания все кроме одного единственного факта корабль создан чтобы сохранить жизнь все усилия его создателей были направлены только на это поэтому она должна верить что долетит невредимой они ели трижды а потом что то изменилось в поведении корабля симси хотелось послать ищущую мысль Но для установления связи нужно другое сознание. А тут никого не было, кроме нее и Зас. Постепенно гудение усилилось настолько, что девушка свернулась клубком и заткнула уши пальцами, чтобы заглушить звук, такой же болезненный, как удар хлыста палача гильдий. После боли от этого гула последовал удар. Тело Симсы прижало к задней стене корабля. Головой она ударилась, а не прикрытый обивкой металл над койкой. Но сквозь боль девушка увидела, что дверь, закрывшаяся за ней, рывками открывалась. После нескольких судорожных движений она все-таки застряла. И тогда Симса, стоя на коленях, изо всех сил нажала руками, забыв о своем жезле. Зас протиснулась в щель, и Симса услышала крик зарсала, полный ярости и боли. Это привело ее в чувство, и девушка протянула вперед Жезл, сосредоточив на нем всю свою волю. Дверь дрогнула, начала светиться. Жар от нее ударил почти обнаженное тело девушки, но она продолжала держать Жезл, пока то, что задерживала дверь, не сдалось с протестующим звоном, и Симса смогла выбраться из корабля наружу. Это произошло три дня назад. Симса зашевелилась под плащом который соорудила из двух запасных занавесей спасательной шлюпки. Ни луны, ни солнца. Дымка темнеет. Это означает наступление ночи. Потом снова светлеет и становится обжигающей. Шлюпка приземлилась вблизи потока движущегося песка. Не имея других ориентиров, Симса пошла вдоль этого потока, хорошо понимая, что шлюпка непрерывно испускает сигнал тревоги. А она не собиралась встречаться со спасателями, пока не узнает, кто ими будет. Они прошли большое расстояние. Девушка шла, Азас передвигалась под защитой плаща, потому что зарсал не выносил отраженного от камней жара. Сим сошла ночами, а днем скрыться было совершенно негде. Вокруг только редкие камни и движущаяся песчаная лента. Немного покопавшись в песке, Симса не обнаружила там и следа влаги, и не понимала, что движется в этом потоке. От смерти их теперь отделял только мешок с припасами, захваченный со шлюпки. Когда припасы кончатся, в никогда не меняющихся камнях останутся только высохшие тела девушки и зарсала. Два. Даже находясь в полубеспамятстве, Симса хорошо сознавала, что силы ее подошли к концу. Местность не менялась, не было видно ни следа жизни в этих однообразных скалах. Но девушка постоянно ощущала, и это ощущение становилось сильнее, когда она останавливалась передохнуть от жары, что они зас не одни, что кто-то наблюдает за ее мучительным продвижением, оценивает его. Однако она напрасно всматривалась в воздух в поисках остроглазых летающих существ, оглядывалась на скалы, пока не начинали слезиться и болеть глаза. Ничего. Ничего, кроме бесшумного движения песка. Уже не в первый раз Симса осторожно посадила ЗАС. Расстелила на камне плащ, чтобы не обжечься об его раскаленную поверхность. Легла на живот и стала всматриваться в странный безостановочный поток. Что-то такое было в этих необычных завихрениях, которые время от времени возмущали желто-серую поверхность, что мешало ей коснуться песка. И никакой подходящей ветви, чтобы погрузить ее в густой поток, рядом не валялась. Жезл же она не собиралась осквернять подобным действием. Симса не могла измерять здесь время, знала только, что скоро дымка стемнеет, и нужно будет снова двигаться. Если бы она смогла встать, Хоть немного пройти по все еще теплым камням. Но куда идти? Ничего впереди нет. Она, во всяком случае, ничего не видела. Даже повернуть голову, чтобы оглянуться, ей было трудно. Неужели она совершила глупость? Шлюпка по-прежнему стоит на месте. Она дает хоть какое-то убежище, а ее маяк призывает на помощь. Симса больно прикусила нижнюю губу. Вернуться признать свое поражение. С этим не соглашалась ни одна из ее частей. Песок под ней быстро закружился, и в лицо девушке ударило зловоние, от которого она закашлялась, судорожно пытаясь вдохнуть, чтобы очистить легкие и нос. Симса удивленно приподнялась на руках, но отползать от песчаного ручья не стала. В порыве воздуха почувствовалась какая-то древняя гниль, но одновременно и влага, пусть оскверненная до невозможности, но все же влага. Девушка села прямо, потом приспустила плащ и поднесла руки к своей единственной одежде. Когда Симса из Нор и Симса из пустынного города встретились, солились, девушка надела диадему, ожерелье и украшенную камнями юбку, взятые у статуи, которая вдохнула в нее свою жизнь, смешав с ее собственной. И с тех пор Симса гордо носила одеяние древней, правившей давно забытым народом. Девушка расстегнула застежку юбки и начала сгибать и разгибать подвеску пояса, пока та не лопнула. И у нее в руках не оказалась серебристая металлическая полоска, усаженная камнями. Эти камни могли затуманиваться или становиться яркими в зависимости от освещения. Полоска была чуть длиннее ее руки. И вот, крепко держа один конец в руке, Симса приготовилась погрузить второй в это завихрение, которое все шире охватывало поверхность песка. Долгое время она не решалась. Этот порыв зловония не способствовал дальнейшим исследованиям. Но движущийся песок был единственным фактором, который теперь удерживал ее от бесславного возвращения к спасательной шлюпке. Память Нор заставляла проявлять осторожность. Но она же вызывала и нетерпение. Нетерпение победило. И Симса, как на охоте с коротким копьем на выползающих на берегу, как сортала черепах, изо всей силы ударила вниз металлической полосой. Полоска легко углубилась в песок, но... Симса вздрогнула. Где-то под движущейся серой поверхностью полоска встретила сопротивление. Что-то там шевельнулось. Дико забилась, так что его движения вызвали подъем песка. В горячем воздухе разорвался пузырь из какого-то густого вещества и испустил такое зловоние, что Симсу сразу затошнило. И все. Больше ничего не двигалось, даже когда она попыталась вытащить свое импровизированное копье. Металл держался прочно и не поддавался усилиям девушки, словно она что-то пробила там внизу и пригвоздила к камню. Симса сбросила последнюю ткань покрова с плеч и поднялась на колени, продолжая удерживать полоску. Однако и отчаянные усилия не помогали высвободить ее. Девушка начала расшатывать копье. Вначале сопротивление было так велико, что она, как ни старалась, никак не могла стронуть с места металлическую полоску. Но постепенно та начала поддаваться и вдруг провалилась в вглубь. Симса изо всех сил дернула и, почти потеряв равновесие, высвободила свое оружие. Полоска выскочила, разбрасывая песок во все стороны, и принесла с собой еще в сто раз более сильное зловоние, прямо-таки выворачивающее внутренности. Полоска вышла не пустая, и к ней пристал отнюдь не песок. К концу металла прилепилось какое-то существо, размером с два кулака желтого цвета, как гной в ране. Оно постоянно дергалось, словно пытаясь сползти с металла, пробившего его тело. Яйцеобразное по форме, оно не имело каких-либо отличительных черт, как, впрочем, и головы, или хвоста. Только с нижней части спускались, извиваясь в воздухе восемь щупалец, все одинаковой длины. Симса сознала немало существ, скрывавшихся во тьме нор. Но по сравнению с этим вредоносным комком... Они казались даже приятными. Девушка держала существо подальше от себя, у края расщелины, внимательно рассматривая. Это было первое живое существо, которое она увидела после посадки. Оно втягивало свои конечности или щупальца, обвивало ими тело, словно пытаясь защититься, убедившись, что убежать невозможно. Симса мигнула. Отвратительный желтый комок — ее пленник. Неужели постоянная жара, отсутствие пищи и воды так притупили ее чувства, что она стала видеть галлюцинации, как те, кто жует кракс? Говорят, их сопровождают такие картины на поздней стадии порока. Но ведь это неправда. Переложив импровизированное копье в левую руку, девушка потерла воспаленные глаза правой. К ее полоске цеплялся человек. Гумано в одеяле но всего в два пальца ростом. И когда этот человек повернул к ней лицо, она его узнала. Надо отдать должное силе духа Симса из нор и самообладанию древней. Она не закричала, не выронила полоску. Напротив, дрожащей, несмотря на все усилия рукой, отвела полоску подальше от песчаной реки и отбросила ее как можно дальше на голый камень. Свист ЗАС, который начался, когда девушка погрузила полоску в песок, теперь перешел в крик. Несмотря на жару, Зарсал взвился в воздух и кругами начала летать над странной находкой. Так эти животные кружат над добычей перед броском. Однако на этот раз Зарсал не делал попыток снизиться. Симса снова схватила полоску и затрясла ее, чтобы сбросить свою невероятную добычу. Маленький человек упал на камень, грудь его вздымалась, крошечные руки были плотно прижаты к животу. Из раны потоком струилась кровь. Он повернул голову и с таким обвинительным выражением посмотрел на нее, что Симса выронила полоску и сжала руки когтями до крови, оцарапав кожу. «Это неправда», — одновременно кричали обе Симсы. Она не могла извлечь из песка живого миниатюрного Тома. Существо по-прежнему смотрело на нее, как Том, просящий помощи, и она вспомнила их блуждание по городу разбитых кораблей, дни за которые, как она сама не могла понять, чужеземец стал для нее значить больше всех других людей, стал ближе, чем Фривер, которая защищала ее с самого детства. — Ты не Том! — девушка не осознавала, что кричит вслух, пока не услышала собственный голос. Зас смолкала. Хотя продолжала кружить над раненым существом. Это не могло быть реальностью. И тут руководство на себя взяла древнее. Симса из нор не стала сопротивляться. Может такие странные существа были обычны для ее мира? Оно прячется. Слова снова прозвучали вслух, но на музыкальном языке древней. Оно изменяет внешность, извлекает из мозга такую внешность, за которой легче всего спрятаться. «Но это глупо. Оно не понимает разницы». Разумное объяснение древней предупредило шок от нового происшествия, который могла бы испытать жительница Нор. Симса не могла поверить в куклу размером с собственную ладонь. На камне теперь лежал человек нормальных размеров, ничем не отличающийся от Тома, каким она его знала. Только здесь он извивался в луже собственной крови и его темные глаза стекленели в предсмертной агонии маленький превратился в большого воскликнула симса она вся дрожала ты же знаешь сказала она сама себе сказала древний что это неправда неправда девушка снова схватила полоску ткнула ею умиравшее существо человека и покатила его назад к реке и оно покатилось а симса ошеломленно заметила что человек такого роста так кататься не может тем не менее оно покатилось ударилась о поверхность песка и исчезла иллюзия обе памяти девушки соединившись упрямо держались за это всего лишь иллюзия но какое существо смогло так проникнуть в ее мозг чтобы она сама этого не заметила извлекло необходимое воспоминание и использовала его для защиты. Неужели этот желтый комок? Или оно на самом деле какое-то совсем другое, с совсем другим телом? Действовало оно разумно или инстинктивно? Девушка подумала, что весь путь по этой пустыне держалась рядом с песчаным потоком и почувствовала легкое головокружение. Воображение живо нарисовало, что могло случиться с ней, когда она спала на берегу без всякой защиты. А если бы этот иллюзорный Том пришел к ней на рассвете, когда она сооружала свое импровизированное убежище и рассказал бы, что последовал за ней? Да, она опасалась бы его, как и любого другого космонавта, но было бы ли этого достаточно? Зас взлетела на скалу, недалеко от лужи крови, оставленной речным существом. Когда существо изображало из себя Тома, кровь была алой, Теперь она стала желтой, похожей на прогорклый жир, слишком долго пролежавший в горшке. Зарсал вытянул шею. Его покрытые перьями антенны нацелились на небольшое углубление в скале, в котором собралась кровь. Заостренная мордочка животного дрожала. Потом Зас поднялась в воздух, расправила крылья, и свист ее стал резок. Она, казалось, плевала в направлении застывающего пятна. Симса встала и набросила плащ на плечи. Место, куда свалилось пойманное существо, прежде чем снова погрузиться в песчаную реку, не разгладилось. Текучая поверхность колыхалась, словно снизу поднималось что-то большое. Больше. Крупнее. Песок разлетелся от него в стороны. Вначале появилась прядь коротко остриженных волос, затем странно раскосые глаза, которые так поразили девушку когда она впервые увидела Тома. Голова поднялась так, что песок образовал кольцо вокруг горла. Рот раскрылся, и что-то похожее на голос заглушило шелест движущегося песка. — Симса! — раздался свист, почти такой же, как у Зарсала в гневе. Явная попытка произнести ее имя. Девушка в испуге выпустила плащ, так что он упал на камень и жара от дымки сверху ударила по черной коже ее спины и плеч. Но она все-таки заставила себя сделать шаг навстречу существу из вздымавшегося потока. В руках она крепко держала жезл древний и направила его энергию прямо в голову иллюзии. «Нет!» — Симса по-прежнему владела своим голосом. «Ты не Том! Нет!» И начала сосредотачивать свою волю. Она почти ожидала, что жезл, концы лун, изображение солнца, ответят на ее призыв и уничтожат существо. Но металл в руках девушки не нагревался, не последовало никакой вспышки энергии. Хотя когда-то, больше месяца назад, это сработало. Симса. Ее имя. Оно каким-то образом извлекло имя из ее сознания. Симса больше не удивлялась нереальному после того, как слилась или почти слилась с древней. Но ведь она не думала о Томе, насколько помнит, с самого начала пути через бесконечную печь равнины. И если существо питалось ее воспоминаниями, старыми или новыми, то почему оно не приняло образ Фривер или десятка-десятков других, кого она знала всю жизнь, знала лучше, чем космонавта, с которым путешествовала всего несколько дней? Голова расплывалась словно вопросы Симса ослабляли контроль. Контроль того, кто управлял иллюзией, возможно, используя ее как приманку. Это по-прежнему оставалось головой человека, но черные волосы стали серебряными, того же цвета, что и ее собственные влажные от пота пряди, которые лежали на плечах, струились, волнистые и живые, с головы. Белые брови, белые ресницы над темными глазами – кожа тёмная, как беззвездное небо за позвало темное существо нет на этот раз ответила не девушка из нор а древняя ссимса послала этой голове без тела цепочку воспоминаний пытаясь свить цепь между ними девушка которую знал том отступила место ее заняла древняя и в ней зашевелилось новое чувство безжалостное и устойчивое Нет, она не стала произносить долгих речей, когда древняя заполнила ее. Руки девушки задвигались независимо от сознания. Концы жезла словно свивали невидимый рисунок. Из ее горла послышался низкий ритмичный звук, как будто это были слова, которые она не могла произнести вслух. Черно-серебристая голова покачивалась взад и вперед, пытаясь подняться. Из песка показалось блестящее плечо черное плечо без одежды. И хоть голова продолжала смотреть на девушку, рот ее больше не открывался. Но движение головы, попытки ее подняться выше, свидетельствовали о борьбе, напряженной борьбе. Отброшенная назад голова открыла рот и спустила крик, похожий на крик охотящегося зарсала. Теперь ее глаза были устремлены к небу. Она как будто просила помощи у кого-то могущественного, неведомого пришельцам с других планет. Но если и так, то ответа не получила. Потому что начала тонуть, плечи уже погрузились, песок покрыл подбородок, попытался ворваться в раскрытый рот. Голова исчезла, человеческая голова исчезла. Если бы Симса могла выпустить жезлы из рук, она закрыла бы глаза руками чтобы не видеть чудовищного превращения. Не голова, а полоска мерзкой, грязно-желтой, сморщенной кожи, окружающая единственный большой глаз. А песчаная река начала выбрасывать на камни комки песка. Существо, или множество существ, поднимались на поверхность. Симса из нор в панике бежала бы. Симса древняя только отступила так, чтобы песок не долетал до нее. Она пристально следила за существом, а младшая, молодая Симса воспринимала воспоминания, странные и ужасные, о чудовищах и тварях, настолько далеких от нормальной жизни, что даже мгновенное пребывание их в сознании вызывало ощущение нечистоты. Но жезл продолжал вить сеть, а древняя Симса пела и заклинала. Теперь она тоже начала двигаться. Девушка держала жезл одной рукой, продолжая нацеливать его рогами на наполовину скрытое чудовище. Постепенно отходя от берега, она прихватила плащ, мешок с продуктами и почти опустевшую фляжку. Зас дважды крикнула, подлетела к вздымавшемуся песку, вернулась и закружилась над головой Симсы. И вот они вместе отступили от песчаной реки, которая до сих пор служила им проводником в этой пустыне. Существо высвободилось из песка. Песок стекал в него в реку, как вода с толстой шкуры. Существо имело яйцеобразную форму, как и то, которое первым вытащило Симса. Но все же не совсем такое. Очертания его были какие-то нечеткие. Да и внутри постоянно что-то менялось, становилось отчетливее или тускнело. Четыре извивавшихся щупальца застыли и превратились в ноги. Лица же у него не было совсем, хоть часть поднятого туловища отдаленно напоминала голову с единственным немигающим глазом. Скорчившись на том самом месте берега, где Симса устраивала свой лагерь, существо вытянуло длинные конечности или руки, покрытые темными пятнами. Словно еще живое, оно уже начало гнить, и от него волнами исходила тошнотворная вонь. Симса продолжала отступать под углом к трещине. Она уходила от песчаной реки и в то же время не хотела терять из виду этот единственный ориентир. Песчаный житель приподнялся и встал прямо на своих укрепившихся ногах. Он перестал размахивать щупальцами в воздухе, вероятно, сосредоточив все силы на одном стремлении преследовать добычу по суше. Заскрикнула еще громче перестала кружить над головой девушки и полетела направо, к широкой каменистой равнине. Ее поверхность также прерывалась трещинами, правда, довольно узкими. И Симса была уверена, что песчаная река сюда не пройдет. Впрочем, хотя трещины с рекой и не соединялись, в них вполне могли находиться песчаные пруды или озера. И как из неожиданно включенного фонтана выбрасывается струя воды, как над краем ближайшей трещины показалась волна песка. Пение Симсы перекрыл глухой шум. Поверхность равнины, по которой двигалась девушка, словно превратилась в гигантский барабан, отвечающий на удары грозного кулака. Теперь девушка пошла быстрее, отступая в том направлении, откуда пришла. Свет и жара уменьшились. Но здесь даже самого минимума света вполне достаточно, чтобы идти. Хотя Симса продолжала нацеливать на страшное желтое существо свой жезл, оно продолжало ковылять за ней. Его разбухшее грязное тело раскачивалось, оставляя мерзкий скользкий след. Время от времени Симса опасливо поглядывала на другие трещины, из которых выбрасывала песок. Та же самая дымка, которая окружала первого врага, собиралась на краю пути, предвещая появление существа, наверняка такого же, как и то, что уже преследовало ее. Зас больше не снижалась. Она висела на быстро бьющихся крыльях над трещиной, крича от гнева и, как поняла Симса из нор, от страха. Зарсал мало чего боится. Это один из самых свирепых и искусных охотников ее планеты. Он может даже напасть на человека, вырвать глаза, В клочья разорвать щеки. Разве не видела она, как два сына Зас убили змею-чудовище, в сто раз больше их, когда они с Томом оказались в неведомой пустыне? Зарсалы разорвали горло чудовищу, с которым не справился бы даже человек, со своим оружием. Но здесь Зас не устремлялась вниз в убийственном броске. Она могла встретить опасность, но не хотела сражаться. При этой мысли девушка со страхом оглянулась через плечо. «Много ли еще трещин встретится ей на пути отступления?» Неподалеку темнела довольно большая. «Чтобы избежать ее, придется подойти к самому берегу песчаной реки». Девушка взглянула на преследующее чудовище, потом на трещину, на краю которой появились признаки жизни. «Да, там закачалась в воздухе длинная желтая щупальца». Оно слепо раскачивалось, словно отыскивало, за что бы ухватиться. Оно явно не хотело цепляться за камень. Симса из Нор, вероятно, побежала бы и бежала бы до тех пор, пока не начала задыхаться. Древняя сохраняла спокойствие, хотя приходилось вести борьбу с собственным телом. Если древняя может справиться с этой песчаной слизью, пусть и сделает это немедленно. Симса из Нор видела, что и пение, и жезл не производит впечатления на чудовище. Может быть, сила, созданная для одной планеты, не действует на другой? Может, ей нужно вырвать из юбки еще одну полоску и использовать ее, как стражник дома, использует меч или копье? Нет. Щупальце, не принявшее форму ноги, было гораздо длиннее ее руки с оружием. Новый фактор заставил девушку ускорить вынужденное отступление стемнеющей небесной дымке раздался резкий щелкающий звук. Такого она раньше не слышала. И эхо этого звука повисло в воздухе. Дважды звук отразился от земли. А может, это ответили скалы под ногами? Симса не знала. Или это вызвали движение ее собственного тела. Однако на желтое существо из ручья и на то, что пыталось выбраться из трещины, Воздействие звука оказалось гораздо сильнее. То, что брело по суше, не имело рта, но откуда-то из глубины тела оно ответило тонким воплем, таким высоким, что девушка с трудом его расслышала. Яйцеобразное тело задергалось, стало раскачиваться на ногах-столбах. Одна из ног утоньшилась, снова стала щупальцем, так что существо потеряло равновесие и, тщетно пытаясь устоять, все-таки обрушилась на камень. Послышался глухой удар. Яйцеобразное тело лопнуло, словно старый мусорный бак, который слишком долго не чистили. И буквально на глазах песчаный житель начал растворяться. Дважды он снова поднимался, пытаясь соединить обрывки дымки, которая была его жизненной силой, позволяла изображать нечто прочное. Но каждый раз вздрагивал жезл в руках Симсы, и слышался тот же звук, что раздался сверху. Возможно, жезл, наконец, настроился, и больше не был лишен силы. То существо, которое пыталось выбраться из расселины, больше не выбрасывало щупальца, и песок, который оно выбросило, быстро стекал назад. А вещество, из которого состоял преследователь, теперь разлилось жидкостью по грязному следу. Оно устремилось назад, к берегу песчаной реки, Острые концы жезла продолжали испускать тонкий звук причитания, и Симса перестала отступать. Она даже пошла вперед, нацеливая жезл на скалы, загоняя чудовище в реку, надеясь, что у него не найдется сил выйти снова. 3 Симса покачнулась, когда Зарсал, устремившись к ней, сел на плечо и своей неожиданной тяжестью чуть и не лишил ее равновесия. Клювастая мордочка Зас в одном из редких порывов ласки скользнула по щеке девушки. Зас посчитала, что опасности больше нет. Симса бросила быстрый взгляд на небесную дымку. Все внимание приходилось уделять трещинам, проходить подальше от них и в то же время не слишком приближаться к берегу песчаной реки. Теперь, пока враг по крайней мере на время отступил, Она смогла размышлять яснее. Этот звук в воздухе. Он показался девушке слабо знакомым, как будто она должна была узнать его. Какой-то летающий хищник? Нет. Никогда не видела она более странной жизни, чем эти существа-пузыри. И если что-то подобное летает здесь, в воздухе, ей действительно нужно внимательно следить за небом. Крики зарсала могут сильно различаться в зависимости от обстоятельств. От крика, когда животное видит добычу, до торжествующего возгласа, когда оно вонзает когти в жертву. На как сортали водятся два рода зарсалов. Фумш, которые добывают пищу на берегу моря, и квефы, живущие в высоких горах. О последних симсе рассказывали, но сама она их никогда не видела. Девушка решила чуть отвлечься от своего пути и сосредоточиться на небольшом участке мозга ЗАС. Древняя показала ей, как устанавливать более прочную связь с крылатым охотником. «Что?» — девушка думала не словами. Скорее, она выразила свою потребность знать. Как обычно, показалось смутное изображение, которое Симса с трудом разобрала, потому что зрение Зарсала устроено совершенно по-иному. Однако, едва увидев это искаженное изображение, Симса сразу догадалась, что оно значит. Звук означал выход на орбиту над этой планетой космического корабля. Сигнал тревоги, который она не смогла заглушить, уже привлек спасателей. Симса обхватила себя руками, прижала к груди теплый жезл. Неужели это кто-то с корабля, на котором она летела? Вполне возможно. Если они обнаружили, что девушка исчезла, и проверили спасательную шлюпку. Если инопланетяне станут разыскивать ее, долго ли она сможет скрываться? Несомненно, прятаться в одной из этих щелей было бы верхом глупости. Лечь на камень и накрыться плащом? Но лежать так долго она не сможет. Симса нахмурилась, вспоминая слова Тома о детекторах, которые регистрируют тепло тела. Эти приборы отыщут ее так же уверенно, как любой зарсал. И, конечно, если ее будут искать, то наверняка вооружаться такими приборами. Девушка также была уверена, что на корабле есть человек, который никогда не отпустит ее. Офицер, который видит в ней орудие достижения власти, до которой иначе ему никак не добраться. Да, если поисковую группу возглавит он, у нее останется мало шансов обмануть ищущих. Да и в любом случае, даже если судно на орбите не с того большого корабля, на котором она летела, поиск все равно будет вестись. Они обнаружат спасательную шлюпку, увидят, что исчезли все припасы и начнут искать. Вот если бы планета была такая же, как знакомая ей, с подземными укрытиями, с горами, она смогла бы спрятаться, смогла бы разыграть картину несчастного случая и обмануть, Никого она не смогла бы обмануть. Симса из нор плюнула: Она так много знает, и тем не менее в ее знаниях огромные пробелы. Что только не было изобретено за бесчисленные годы. Открытие одной расы или вида уточнялись другими, делались усовершенствования. Она слушала, думала, изучала, что могла. Нет, она должна считать, что те, кто спустится с туманного неба на эту незнакомую планету, рано или поздно отыщут ее. Признав это не только как возможный, но и как наиболее вероятный исход, Симса принялась размышлять над своим ответом. Он будет зависеть главным образом от того, кто эти, ее будущие спасители. Если они из корабля, который она знает, значит, ее будут содержать более строго. Но если с другого, ведь любой корабль должен прийти на помощь, уловив сигнал тревоги. Тогда она, возможно, сумеет что-нибудь придумать. Вверх взяла Симса из нор. Большую часть жизни она жила хитростью. Пора применить свое воображение. Дымка быстро темнела. Такая же полумгла окутывает, как сортал перед приходом ночи. Симса обнаружила, что здешней ночью ей гораздо легче, чем в дневную жару. Она запахнула плащ. Хотя юбка и диадема ее восхищают, Одежда древняя чужда космическим путешественникам, и она должна как можно лучше скрывать ее. Так что сейчас у Симса имелось две возможности. Продолжить путь по этой бесконечной каменной пустыне со страшными существами, которые могут таиться в любой трещине, или вернуться вверх по течению к шлюпке. В последнем случае можно разыграть роль потерявшей рассудок, насмерть перепуганные жертвы катастрофы. В привычно умолкшем мире Симса взглянула на свой жезл. Зас отказывалась покинуть ее плечо. Девушка не пыталась больше проникать в мозг Зарсала. Было совершенно ясно, что Зас ищет защиты там, где всегда, рядом с Симсой. И девушка пошла дальше, направляясь в неизвестное и стараясь держаться подальше от всяких разрывов в скалах. Она почти бежала, не переставая думать о том, что делать, когда она, наконец, предстанет перед своими спасителями. Ей было совершенно ясно также, что она не может бесконечно оставаться на этой голой планете, хотя спасательная шлюпка, совершив посадку, сама больше не поднимется. Она запрограммирована только на то, чтобы донести пассажиров до планеты с пригодной для дыхания атмосферой, где они могут выжить. Симса справедливо считала, что другие свойства планеты шлюпка не учитывает. Она по-прежнему размышляла, что ей предпринять, одновременно прислушиваясь к звукам в небе, которые выдадут приближение флитера, когда впервые заметила, что дымка, закрывавшая не только небо, но и горизонт со всех сторон, впереди превратилась в темное пятно. Это был первый замеченный ею признак нарушения монотонности равнины. Ручей, которым она пользовалась как указателем направления, чуть-чуть повернул на восток. Темное же пятно находилось к западу и со временем становилось только отчетливее. Симса пошла еще быстрее. Холмы, закрытые дымкой? Там можно найти убежище. Здесь трещины располагались ближе друг к другу. Дважды девушке приходилось перепрыгивать через них, и она чувствовала, как зловонный выдох, так ей казалось, отравляет ночной воздух. Но никаких угрожающих звуков, шороха песка, Она не слышала. Вскоре Симса смогла яснее разглядеть, что находится впереди. В пустыне было разбросано множество блоков, огромных, прямоугольных по форме и таких правильных, что она не могла поверить, что это дело рук природы. Прямо перед ней возвышались три таких огромных плиты разного размера, а прямо перед ними темнела полоса, трещина или песчаная река. Она была слишком глубока, чтобы девушка могла оценить ее со своего места. Если это препятствие идет вдоль всего возвышения, она, возможно, так и не доберется до холмов. Ее худшие предположения целиком оправдались. Девушка стояла на краю ущелья. Внизу виднелся движущийся песок, который медленно стекал с севера на юг, как и в той оставленной ею реке. Симса повернула на юг, с сожалением глядя на возвышение за рекой. Хотя издали плиты казались гладкими, Теперь Симса видела, что их поверхность тоже избороздили трещины различной глубины и размера. Но только эти трещины были расположены слишком правильно. Возможно, природа когда-то начала здесь свою работу, но были хорошо видны и следы иной деятельности, не имеющие отношения к постепенному и несистематическому выветриванию. Возможно, она видела перед собой окна, может, даже входы. Не хватало только лестниц, ведущих к этим входам. А может, обитатели этого места крылаты? Послышался свист у подбородка. Зас, цепляясь когтями, изменила позу, предлагая возможность определить, с какой формой чуждой жизни они встретились. Зарсал пытался удерживаться в своем убежище под плащом, но Симса вытащила его и повернула мордочку с большими глазами в сторону утесов с отверстиями. Перистые антенны, которые до того были свернуты и прижаты к маленькому черепу, распрямились. Жесткие и прямые, они нацелились прямо на каменные высоты. Зас молчала. Симса ждала. Обычно зарсал и спускал свист, шипение или короткое рычание. Но тут девушка почувствовала, как прижимавшееся к ней мохнатое тело задрожало. Голова медленно повернулась. Антенны продолжали нацеливаться на утесы. Симса пыталась установить контакт с мозгом животного, но смогла уловить только очень смутную картину. Скорее, предположение. Замешательство, быстро сменяющееся любопытством. Зас передней лапой отодвинула край плаща и полностью вынурнула из-под укрытия, хотя и продолжала цепляться за грубое покрытие всеми четырьмя лапами. Антенны закачались, прочесывая воздух. Этот знак был давно знаком Симсе. Зас собиралась охотиться. Никакого страха она не испытывала. Напротив, интерес ее все возрастал. И прежде чем Симса смогла остановить зверька, Зарсал взлетел и начал быстро подниматься в темном воздухе, потом перелетел через песчаную реку, направляясь в глубокую тень утесов. Симса свистнула. Таким сигналом она всегда подзывала к себе Зарсала. Зас не вернулась. Она исчезла в двери, в окне. Чем там еще могло быть это отверстие? И больше не показывалось. А Симса не могла уловить никаких мыслей своей спутницы. Только молчание, сумерки, зияющее отверстие, рот, проглотивший добычу, но не закрывшийся. Мысль о том, чтобы покинуть зарсалы, никогда и в голову не приходила Симсе. Теперь командовала Симса из нор. А для нее Зарсал был единственным существом, которому она испытывает хоть какое-то чувство. Девушка упрямо стиснула зубы и подошла к самому краю ущелья, осторожно следя и за движущимся песком, и за отверстием, в котором исчезла ЗАС. Однако даже когда она попыталась применить то, чему научила ее древняя, она не смогла установить мысленный контакт с Зарсалом. «Ничего». Симса была уверена, что если бы в своем безрассудном полете ЗАС встретила смерть, то она почувствовала бы это. Так ЗАРСАЛ не мог или и не хотел отвечать. Симса должна была найти свой путь. Она медленно слева направо принялась разглядывать песчаный песок. Только в одном месте, еще дальше к югу, каменные берега приближались друг к другу. Симса вслух сосчитала отверстия на той стороне, чтобы запомнить то, в котором исчезла ЗАС. Потом решительно направилась к узкому месту. Симса проворна и ловка. Тело ее способно своей силой удивить всякого, кто не знает Нор, не представляет себе, сколько нужно приложить усилий, чтобы просто оказаться в живых. И все же, казалось, у нее не было никакой надежды перебраться через поток. Сразу на другой стороне узкого места поднимался правильной формы камень куб но между ними берегом реки оставалось достаточно пространства для тропы в сущности семь сокончиком языка облизнула нижнюю губу разглядывая скалы тропа над берегом словно была сознательно проложена так чтобы часть стены нависала над ней да она мысленно представила себе здесь временный мост Такое легко было бы убирать при появлении опасности. Но если когда-то здесь и был мост, то он давно исчез. Девушка села на камень, скрестив ноги, и попыталась в этих крайних обстоятельствах сделать то, чего старалась не делать со времени первой встречи с другой Симсой. Пока она видела один единственный способ переправы — перепрыгнуть через реку. Но она не решится сделать это хотя и привыкла к прыжкам и падениям в глубинах как сортала. Итак, что же предложит древняя? Симса постаралась очистить свое сознание от всего, связанного с норами. Девушка вспомнила, как они с Томом не раз взбирались на стены в развалинах города, где в огромном зале так долго ждала древняя. Но там были веревки, лианы и прочие приспособления, какими разум может облегчить подъем. А здесь только камень. «Нет даже кустика или деревца, и песок, в котором не скроешься». Симса энергично качнула головой. «Что предложит древнее?» И девушка оттеснила свою знакомую сущность подальше, открыто признала другую. «Пусть поможет, если только это возможно». И... Ответ пришел не в виде иллюзии. Решение принадлежит этому миру. Прочный мост сможет удержать ее, если она сохранит сосредоточенность. Сосредоточенность. Девушка свела серебристые брови, распрямила плечи. Симса встала, по-прежнему держа в руке жезл с лунами и солнцем. Этот символ власти начал подниматься, словно по собственной воле, и коснулся лба девушки над глазами. Тепло. Не разрывая этого прикосновения и не меняя направления взгляда, Симса сжала пальцами плащ, который соскользнул с ее тела. Держа его левой рукой, плащ волочился за ней по камню. Она подошла к самому краю речного ущелья. Левая рука ее взметнулась, и плащ поднялся, жесткий и тяжелый, потянул за пальцы. Она собрала всю свою волю и бросила. Жесткая темная ткань устремилась вперед. Края ее подергивались, как у живого существа. И опустилась. Один конец плаща коснулся камня у ее ног, другой ниши на противоположном краю. Верь! Симса, возможно, и не прокричала это вслух, но приказ заполнил все ее сознание. Плаща больше нет. Есть только мост, прочный и устойчивый у нее под ногами. Это правда! Правда! Прочно держа в руке теплый жезл, Теперь он стал горячим, чуть ли не обжигающим. Не глядя вниз, потому что это означало бы ослабление Веры, Симса сделала один шаг, другой. Она шла по плащу. Нет, не по плащу, но мосту. Этот мост призвала и удерживает ее воля. Ее воля. Мост был изготовлен специально для нее, и она пошла по нему. Из-под корней серебряных волос показались капли пота. Они побежали по ее лицу, как слезы, капая с подбородка на плечи и грудь. Волосы вздымались и развивались на ветру, как знамя лорда в ясный ветреный день. Резкая боль обожгла руку вместе соприкосновения с жезлом. Но Симса продолжала прочно держать его. Что-то уходило из нее. Она чувствовала приближающуюся опустошенность, но продолжала идти по мосту, который не плащ. Споткнулась, упала вперед, схватившись свободной рукой за камень, сделала последние усилия и бросила свое тело вслед за этим рывком. И вот похолодевшая и слабая девушка лежала на камне, а тепло жезла быстро уходило, словно из погашенной лампы. Делая быстрые и неглубокие вдохи, казалось, легкие никогда уже не наполнятся, Симса осторожно отползла подальше от края ущелья. Выступ, вырубленный когда-то, возможно, чтобы поддерживать исчезнувший мост, был узок. Симса ползла по нему, таща за собой обвисший плащ. В этот момент она не могла бы даже пошевелить рукой или поднять жезл, который, холодный, лежал у нее на груди. Слабость она испытывала и раньше, когда позволяла действовать той, которая знает, как воспользоваться жезлом, но никогда она не была такой всепоглощающей. Девушка даже голову поднять не могла. С огромными усилиями ей удалось повернуть ее. Это правда. Она только что была там, по другую сторону. А теперь она здесь. А плащ — всего лишь кусок ткани. И все же... Веки казались слишком тяжелыми. Их так трудно было поднять. На девушку медленно накатывалась волна сонливости. Нет, она не должна спать. Еще нет. Как будто та, другая ее часть, обеспечила ей не только безопасный проход, но и дала предупреждение. Девушка еще так мало знает. У нее нет опыта обращения с этой силой, которая так ее истощила. Она снова Симса из нор и не смела больше звать другую, древнюю. В своей слабости Симса прежде всего ощутила жажду. Рот у нее словно заполнился песком. Она взяла с собой все припасы и спасательные шлюпки, но воду в этой пустыне тратила очень расчетливо, понемногу. Плохо, что она не может вызвать еще одну иллюзию, которая стала бы реальностью. Чистый, прозрачный ручей. Голова Симсы резко дернулась и болезненно ударилась о камень. Она видит, слышит, обоняет. Не вода, об этом она тут же забыла. Нет словно из ниоткуда опасно высовываясь из окна над ней повисла голова устремив на девушку большие фасеточные глаза вперед нацелились покрытые перьями антенны но это не зас никакого другого сходства с зарсалом у этого большого существа и скал не нашлось большую часть головы занимали два глаза золотого цвета разделенные на множество маленьких кружков глаза насколько видела симса были лишены ресниц и непрозрачны. Там, где должны были располагаться рот и подбородок, вперед выступали маленькие черные жевалы или несколько пар челюстей, которые с резким звуком щелкнули. Этот звук и привлек к себе внимание Симсы. По обе стороны от головы за края отверстия цеплялись суставчатые когтистые лапы. Часть тела, которая была видна девушке, покрывал толстый слой короткой зеленоватой шерсти. Верхние конечности, черная, кожа жесткая и блестящая. И от когтей до того места, где у человека расположены плечи, проходил ряд шипов. В этот момент Симса не способна была ни на какую защиту и с беспокойством, переходящим в страх, смотрела на когти, на щелкающие челюсти и что-то жующий рот. Всякий, кто хоть раз побывал в космопорту или просто слышал рассказы бродяг космоса, знает что разум бывает многообразен, а классификация разумных существ включает множество размеров, форм, видов и цветов. Том однажды сказал Симсе, что ее собственная внешность не только отличает ее от всех других жителей Нор, но и вообще уникальна. А ведь он известный исследователь. Он добывал сведения для записей за катан, а в их обширных исторических архивах Перечислено нескончаемое количество рас и видов. Тот, кто внимательно смотрел на нее сверху, не животное, не существо того уровня, какое она выловила в песчаной реке. Что-то медленно проникало в ее сознание. Симса собрала последние силы и попыталась установить контакт, как делала с ЗАС. Хотя, конечно, разумное существо, обитающее в этих скалах, может сильно отличаться от нее. Однако попытка потерпела неудачу. Девушка не смогла даже уловить те смутные картины, которые видела, вступая в контакт с ЗАС. В данный момент кошмарное создание удовлетворялось тем, что смотрело на нее. Возможно, оно пребывало в таком же замешательстве, что и она. И тут пораженная, громко вскрикнув, Симса покатилась по карнизу. Плащ из-под нее неожиданно выдернули хотя она не видела ни руки, ни пасти, которые схватили бы его. И так как край плаща свешивался вниз, девушка решила вначале, что одно из разбухших желтых существ снизу ухватило его и пытается подняться. Но свисавший конец взлетел вверх и хлестнул по ее телу в результате нового невидимого рывка. И было в этом рывке что-то такое, что заставило девушку оставить свое укрытие у стены и следить за плащом а не за существом наверху. Но прежде чем она смогла перехватить его, даже просто вытянуть руку, плащ поднялся и распрямился в воздухе, как один из тех флайеров, что показывал ей Том, изготовленная человеком вещь, готовая к полету. Плащ перевернулся, показав свою изнанку. Сила, удерживавшая его, отступила, и плащ упал. Девушке едва хватило времени и сообразительности, чтобы подхватить его, прежде чем он свалится вниз, во всепоглощающий песок. Только теперь она снова смогла посмотреть на существо вверху. На его покрытом шерстью плече сидела зас. Зарсал держался так спокойно и непосредственно, словно сидел на плече самой Симсы. Однако антенны были развернуты на всю длину. Причем та антенна, что оказалась ближе к голове с огромными глазами, Касалась антенны чужака. Ее конец обвил гораздо больший орган чувств незнакомца. Симса быстро попыталась установить контакт с зарсалом и снова поразилась. Только один раз прежде встречала она такой поток радости и возбуждения, когда с помощью жезла смогла излечить крыло ЗАЗ, которое не давало Зарсалу погрузиться в собственную стихию. Но ведь сейчас-то ЗАС не излечилась от раны или болезни. Так что никаких причин для подобной радости не должно было быть. Наконец Зас сама взлетела с плеча чужака, а обитатель скал не шевельнулся, не сделал попытки помешать Зарсалу. Его огромные глаза без век по-прежнему таращились на Симсу. Она не сомневалась, что именно это существо каким-то образом подняло ее плащ. Но с какой целью, она не знала. Может, чтобы просто показать ей что в его власти находятся силы, с которыми ей не справиться? Зас приземлилась на плечо девушки, прижалась пушистым телом к ее голове, уткнулась в щеку своей острой мордочкой. Так Зас привлекает к себе внимание. Симса ответила, как всегда, почесав левой рукой у основания антенн. Сила. Много силы. Нет, это не мысли Зас хотя они прошли через ее ограниченный мозг. Симса знала, кто породил эти слова, которые, казалось, прогремели у нее в ушах. Хотя она по-прежнему слышала, только щелканье жвал. «Это ты?» — громко спросила девушка, потому что по-прежнему ей легче всего было говорить. Но одновременно она послала мысль, попыталась послать. «Гзас!» — как будто зарсал прибор для связи. Один из тех, что используется на космических кораблях. «Идем!» Большая голова еще дальше отклонилась от края скалы. Передние конечности отцепились, опустились вниз, к девушке. Симса с трудом встала. Тело ее ослабло. Словно девушка перенесла серьезную болезнь. Карниз никуда не ведет, и у нее как будто нет выбора. Она была убеждена, что сейчас ей не удастся починить себе неодушевленную материю, превратить ее в мост. Древняя уступила ей место, и осталось только Симса из нор. Она посмотрела на чуть дергавшиеся клыки, представляя себе, как они сомкнутся вокруг ее запястий, сожмут, начнут резать. Но инстинкт, предупреждающий об опасности, который так долго служил ей защитой в норах, сейчас молчал. Симса обвязала плащ вокруг пояса и повернулась лицом к стене под выступом. Глубоко вздохнув, она взяла край плаща в зубы и закусила. Она не смеет потерять его. И протянула вверх руки. Зас покинула плечо девушки и снова оказалась рядом с чужаком. А Симса чувствовала и видела, как когти смыкаются вокруг ее запястий. Как она и опасалась.